551 декабрь, 5. Когда же и где же настанет момент лицом к лицу встречи с владыкой? Настанет для каждого, кто идет ко мне. Но сроки встречи не от меня зависят. Одно непреложно: идущий дойдет. Но сколько же надо преодолеть в себе мешающего и препятствующего, чтобы желанная мечта осуществилась? Мечта. Мешает все, если оно не подчинено единому устремлению дойти. Даже мудрость земная мешает, но зато помогает и способствует все, если оно становится целесообразным. Не в самом явлении дела, а в том, чтобы каждое явление, и хорошее, и плохое, сделать ступеньками к свету. Нет явлений противных. Если человек твердо и неуклонно идет к цели, каждый шаг и каждые пять земли приближают к ней. Для кого-то холод и голод или болезни – несчастье, а для кого-то ступени – преодолений. Легче преодолевать то, что у людей считается неблагополучием, чем то, что противоположно ему. Цепи из росы или цепи из золота сбросить труднее, чем из железа. И трудности, и горе скорее приведут к цели, нежели пресловутое благополучие. Кто же захочет оторваться от земли, когда она хороша, и доставляет человеку столько приятных впечатлений и переживаний? Но те, кто шел за мною, увергали в темницу, преследовали, мучили и убивали, распинали душу и тело, и далека была их жизнь, полная испытаний и лишений от того, что принято считать благополучием. Благополучие является лучшим условием для угошения огней духа. Трудно от земли оторваться познавшему сладость земли. Уходя, оставляем на земле все». Но если освобождение не завершено в Духе, Дух уносит с собою все наросты земли и все то, с чем связан желанием, устремлением или мечтою. Дух заключен, как в скорлупе субстанции этих материализованных наслоений, и не может их отбросить, пока не разобьет их и не выйдет наружу, за их границу, где земные притяжения уже теряют свою силу. Цепи разбейте пока еще на земле, там их сбросить много труднее. Разбейте и сбросьте пока возможно еще.